Третье. Надо прощаться, а радиооптик не знает как. Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. Жилин несколько раз терял сознание. Останавливалось сердце, и все заволакивалось красной мутью. И во рту все время чувствовался привкус крови. Жилину было очень стыдно потому что Быков продолжал работать неутомимо, размеренно и точно, как машина. Быков был весь мокрый от пота. Ему тоже было невообразимо трудно, но он, по-видимому, умел заставить себя не терять сознание. Уже через два часа у Жилина пропало всякое представление о цели работы. У него больше не оставалось ни надежды, ни любви к жизни – Но каждый раз очнувшись, он продолжал прерванную работу, потому что рядом был Быков. Однажды он очнулся и не нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков скоро вернулся, поставил рядом с ним кастрюльку и сказал «Ешь». Он поел и снова взялся за работу. У Быкова было белое лицо и багровая отвисшая шея. Он тяжело и часто дышал. И он молчал. Жилин думал. Если мы выберемся Я не пойду в межзвездную экспедицию Я не пойду в экспедицию на Плутон Я никуда не пойду Пока не стану таким, как Быков Таким обыкновенным и даже скучным в обычное время Таким хмурым и немножко даже смешным Таким, что трудно было поверить, глядя на него в легенду о Галконде В легенду о Калиста И в другие легенды Жилин помнил, как молодые межпланетники Потихоньку посмеивались над рыжим пустынником Кстати, откуда взялось такое странное прозвище? Но он никогда не видел, чтобы о Быкове отозвался Пренебрежительно хоть один пилот Или ученый старшего поколения Если я выберусь Я должен стать таким, как Быков Если я не выберусь «Я должен умереть, как Быков». Когда Жилин терял сознание, Быков молча перешагивал через него и заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков также молча возвращался на свое место. Потом Быков сказал «Пошли». И они выбрались из камеры магнитной системы. У Жилина все плыло перед глазами. Хотелось лечь, уткнуться носом во что-нибудь помягче и так лежать. Пока не поднимут Он выбирался вторым и застрял И все-таки лег носом в холодный пол Но быстро пришел в себя И тогда увидел у самого лица ботинок Быкова Ботинок нетерпеливо притоптывал Жилин напрягся и вылез из люка Он сел на корточки, чтобы как следует задраить крышку Замок не слушался И Жилин стал рвать его истарапанными пальцами Быков возвышался рядом Как радиомачта И смотрел, не мигая, сверху вниз «Сейчас!» Торопливо сказал Жилин «Сейчас!» Замок, наконец, встал на место «Готово!» Сказал Жилин и выпрямился Ноги тряслись в коленях «Пошли!» Сказал Быков Они вернулись в рубку Михаил Антонович спал в своем кресле у вычислителя Он громко всхрапывал Вычислитель был включен Быков перегнулся через штурмана, взял микрофон селектора и сказал «Пассажирам собраться в кают-компании!» «Что?» – спросил Михаил Антонович, встрепенувшись «Что, уже?» «Уже», – сказал Быков «Пойдем в кают-компанию» Но он пошел не сразу Стоял и задумчиво наблюдал, как Михаил Антонович, болезненно морщись и постановая, выбирается из кресла Затем он словно очнулся и сказал «Пойдем». Они пошли в кают-компанию. Михаил Антонович сразу пробрался к дивану и сел, сложив руки на животе. Жилин тоже сел, чтобы не тряслись ноги, и стал смотреть в пол. На столе еще стояли с топкой грязные тарелки, потом дверь в коридор открылась и ввалились пассажиры. Планетологи тащили на себе Молара». Молар висел, волоча ноги и обхватив планетолога за плечи, В руке у него был зажат носовой платок, весь в темных пятнах. Дауга и Юрковский молча усадили Молара на диван и сели по обе стороны от него. Жили наглядел их. «Вот это да!» – подумал он. «Неужели и у меня такая морда?» Он украдкой ощупал лицо. Ему показалось, что щеки у него очень тощие. А подбородок очень толстый Как у Михаила Антоновича Под кожей бегали мурашки Как в отсиженной ноге Отсидел физиономию Подумал Жилин Так, сказал Быков Он сидел на стуле в углу И теперь встал Подошел к столу и тяжело оперся на него Мулар неожиданно подмигнул Жилину И закрыл лицо пятнистым платком Быков холодно посмотрел на него Затем он стал смотреть в стену Так, повторил он. Мы были заняты переоборудованием. Так, спасибо. Мы закончили переоборудование. Это слово никак не удавалось ему, но он упрямо дважды повторил его, выговаривая по слогам. Мы теперь можем использовать фотонный двигатель. И я решил его использовать. Но сначала я хочу поставить вас в известность о возможных последствиях Предупреждаю, решение принято И я не собираюсь с вами советоваться или спрашивать вашего мнения «Короче, Алексей!» — сказал Дауга «Решение принято!» — сказал Быков «Но я считаю, что вы вправе знать, чем это все может кончиться» Во-первых, включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. Тогда такмасип будет разрушен полностью. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничтожить отражатель. Возможно, внешняя поверхность зеркала уже источена коррозией. Тогда мы останемся здесь. И, в общем, понятно. В-третьих, наконец... «Так Масип может благополучно вырваться из Юпитера и...» «Понятно!» — сказал Дауга. «И продовольствие будет доставлено на Мальтею», — сказал Быков. П «Продовольствие будет век благодарить Быкова», — сказал Юрковский. Михаил Антонович робко улыбнулся. Ему было не смешно. Быков смотрел в стену. Я намерен стартовать сейчас же, сказал он. Предлагаю пассажирам занять места в амортизаторах. Всем занять места в амортизаторах. И давайте без этих ваших штучек, он посмотрел на планетологов. Перегрузка будет восьмикратная, как минимум. Прошу выполнять. Борт-инженер Жилин, проследите за выполнением и доложите. Он оглядел всех изпод лобья. Повернулся и ушел в рубку на прямых ногах «Мон дьё, сказал Мулар «Ну и жизни. У него опять пошла кровь из носа И он принялся слабо сморкаться Дауга повертел головой и сказал «Нам нужен счастливчик! Кто-нибудь здесь есть везучий? Нам совершенно необходим счастливчик!» Жилин встал. «Пора, товарищи!» — сказал он. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось. Ему очень хотелось, чтобы все уже было позади. Все остались сидеть. «Пора, товарищи!» — растерянно повторил он. «Вероятность благоприятного исхода процентов -де десять!» Задумчиво сказал Юрковский И принялся растирать щеки Михаил Антонович кряхтя Выбрался из дивана «Мальчики», — сказал он «Надо, кажется, прощаться На всякий случай, знаете, Всякое может быть Он жалостно улыбнулся «Прощаться так прощаться», — сказал Дауга «Давайте прощаться» И я опять не знаю как Сказал Мулар Юрковский поднялся Вот что Сказал он Пошли по амортизаторам Сейчас выйдет Быков И тогда Лучше мне сгореть Рука у него тяжелая До сих пор помню Десять лет Да, да Заторопился Михаил Антонович «Пошли, мальчики, пошли!» «Дайте я вас поцелую!» Он поцеловал Дауга, потом Юрковского Потом повернулся к Мулару Мулара он целовал в лоб «А ты где будешь, Миша?» Спросил Дауга Михаил Антонович поцеловал Жилина всхлипнул и сказал «В амортизаторе, как все» «А ты, Ваня?» «Тоже» Сказал Жилин Он придерживал Мулара за плечи А капитан? Они вышли в коридор и снова остановились Оставалось несколько шагов Алексей Петрович говорит, что не верит автоматике в джупе Сказал Жилин Он сам поведет корабль Бэков есть быков Сказал Юрковский, криво усмехаясь В всех немощных на своих плечах! Михаил Антонович, всхлипывая, пошел в свою каюту. Я вам помогу, месье Мулар, сказал Жилин. Да! Согласился Мулар и послушно обхватил Жилина за плечи. Удачи и спокойной плазмы, сказал Юрковский. Дауга кивнул, и они разошлись по своим каютам. Жилин ввел Молара в его каюту и уложил в амортизатор. «Как жизнь, Ванюша?» — сказал печально Молар. «Хорошо». «Хорошо, месье Молар», — сказал Жилин. «А как девушки?» «Очень хорошо», — сказал Жилин. «На Мальте чудесные девушки». Он вежливо улыбнулся, задвинул крышку и сразу перестал улыбаться. «Хоть бы скорее все это кончилось», — подумал он. Он шел по коридору, и коридор казался ему очень пустым. Он постучал по крышке каждого амортизатора и прослушал ответный стук. Потом он вернулся в рубку. Быков сидел на месте старшего пилота. Он был в костюме для перегрузок. Костюм был похож на кокон шелкопряда. Из него торчала рыжая растрепанная голова». «Быков был совершенно обыкновенный, только очень сердитый и усталый». «Все готово, Алексей Петрович», — сказал Жилин. «Хорошо», — сказал Быков. Он косо поглядел на Жилина. «Не боишься, малек?» «Нет», — сказал Жилин. Он не боялся. Он только хотел, чтобы все скорее кончилось. И еще ему вдруг очень захотелось увидеть отца» как он вылезает из таротоплана, грузный усатый, со шляпой в руке, и познакомить отца с Быковым. «Ступай, Иван», — сказал Быков. «Десять минут в твоем распоряжении». «Спокойные плазмы, Алексей Петрович», — сказал Жилин. «Спасибо», — сказал Быков. «Ступай». «Это надо выдержать», — подумал Жилин. «Черт!» «Неужели я не выдержу?» Он подошел к двери своей каюты и вдруг увидел Варечку. Варечка тяжело ползла, прижимаясь к стене, волоча за собой сплющенный с боков хвост. Увидев Жилина, она подняла треугольную морду и медленно мигнула. «Эх ты, бедолага!» — сказал Жилин. Он взял Варечку за отставшую на шее кожу, приволок ее в каюту, Сдвинул крышку с амортизатора и поглядел на часы. Потом он бросил Варечку в амортизатор. Она была очень тяжелая и грузно трепыхалась в руках. И залез сам. Он лежал в полной темноте. Слушал, как шумит амортизационная смесь, а тело становилось легче и мягче. Это было очень приятно. Только Варечка все время дергалась под боком и колола руку шипами. «Надо выдержать», — подумал Жилин. «Как он выдерживает». В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим пальцем рифленую клавишу стартера.